Глава 14. Нервы. "Дядя Лёш", звонким мальчишеским голосом позвал Ромка. Голос у него уже некоторое время как восстановился. Раньше от постоянных простуд, регулярного громкого крика, а может ещё от чего, он хрипел, а сейчас голос стал нормальным, как у домашних мальчиков. "Говори", отозвался Робот к выпрямленным ногам которого были привязаны и уже натянуты веревки. «Ты руки вперед! Можешь выставить? Мешают!» «Сейчас, подожди!» Алексей Викторович Худных искал отдельное движение, как поднять руки над головой, чтобы вытянуться в струнку, но не нашел. Возможно, не там искал, но из множества вариантов движений он не находил нужного. В любом случае он был так рад, что дело сдвинулось с мертвой точки, что уже не получалось сосредоточиться на экране. В мониторе слева от него мигало сообщение от бойцов из убежища. «Мы готовы. Наружные камеры включены. Наблюдаем. Ждем». Ромка тащил БР через бетонный лаз, используя правила рычага, монтировку, веревку и стоящие вертикально жесткие вентили труб. Выяснилось, что робот не умеет лазать задом. По крайней мере, когда Ромка сорвал робота с места и оттащил на полметра назад, и Алексей вроде как подобрал нужную команду для самостоятельного выползания... Конструкцию затрясло, и она принялась вытворять несусветное, ударяясь о низкий потолок и суча соскальзывающими руками и ногами по трубам. Это выглядело очень опасно. Казалось, что робота может развернуть, стащить в одну из сторон, и тогда вытаскивать его будет гораздо сложнее. Тут же пришлось отменить задачу боевого робота и обмякнуть, доверившись верёвкам, привязанным к ноге и смекалке десятилетнего ребёнка. Тащить Ромке было несложно, но приходилось часто перематывать верёвку к вентилю, как только выбиралась слабина вместе с десятком другим сантиметров извлекаемой из недр лаза синтетической туши. Умаявшийся Ромка уже несколько раз делал перерывы, Работал налегке в одной лишь маечке и кошках, которые он думал уже, что больше никогда не пригодятся. Брал их как подштанники на зиму. Пригодились они только сейчас. Но вот, наконец, кукла, как иногда про себя ее называл беспризорник, вывалилась из лаза, брякнулась на картон и в таком положении осталась лежать, не получая приказа к дальнейшим действиям. «Рома!» «Ты спрячься на всякий случай куда-нибудь», – осторожно попросил Алексей. «Я им не очень управлять могу. Еще упадет на тебя». Ромка спрятался под трубы, жуя батончик и с интересом поглядывая на дальнейшие действия. «Так что, дядь Леш?» – Ромка вздохнул. «Пойдем твоих спасать». «Пойдем», – уверенно ответил робот, не меняя положения. «Прямо сейчас?» Алексей в этот момент отбивал короткое сообщение убежищу. Мы готовы выдвигаться к лифту. Потенциально два человека, безоружные. Время подхода до нескольких часов. Сообщение обозначилось пришедшим на ту сторону, но непрочитанным. Сначала ответ от них получу, что они готовы на выход, потом сразу выдвинемся. Нам с тобой тоже опасно на виду торчать. «Я со своей стороны, ты со своей. Робот первым по маршруту пойдёт. Ты за ним, только потихоньку. Но и я тоже пешком пойду так, чтобы пораньше прийти. Там нужно сканер пройти с двух сторон одновременно. Кнопку свою они сами нажмут. Если всё в порядке, то на лифте через пару минут уже будут на поверхности», ответил Алексей. «А потом что?» – неуверенно спросил Ромка. «Ну там военные, Ром, они что-нибудь придумают. Организуют точку, закрепятся. Там еще операторы боевых машин есть. Может быть, найдем технику, роботов, выживших, свяжемся с другими убежищами. Если там порядок, то, может быть, тебя туда определим». Робот с тихим звуком встал, возвышаясь над всем темным силуэтом. Такой большой и непривычный в этом тесноватом для него помещении. Свет его фар переменился с желтоватого на белый. «Как меня туда определим? Ты чего, дядь Лёш? Опять деддом? оторопел Ромка. «Нет-нет, Ром, если не хочешь никакого убежища. Просто тебе опасно с нами находиться. Нас много, Гнус обнаружит быстро». «Будет пытаться нас заразить, убить, понимаешь?» – одумался Алексей. Ромка расстроился. «Только что было все так складно. Вот они выйдут, вот они пойдут мочить Гнуса, чтобы больше его не бояться. А тут опять прятаться, опять в какой-то новый Деддом его определить хотят. Не этого Ромка хотел». Он сам, не смея признаться себе в этом, хотел снова попасть в бригаду. В настоящую. Вот такую, которая может валить гнус, вот как дядь Леша, например. И пусть гнус будет нападать, и даже захочет ему, Ромке, вколотить штырь в голову, как с тем военным. Он все равно не будет бояться. Он все равно хочет быть в бригаде. Ромка не хотел бояться. Более того, он настолько наелся страхом за свою короткую жизнь, что уже никак не соглашался идти у него на поводу. Что-то вроде разочарования мелькнуло у него в душе. «Ты точно не будешь прятать меня в вашем вонючем убежище?» – твердо спросил он. «Точно, Ром, обещаю. И мужикам скажу, чтобы ни-ни, чтобы даже не думали», – заверил Алексей. «Вот и скажи!» – насупился мальчишка. «Прямо сейчас скажи!» – потребовал он. «Хорошо, Ром!» Алексей пересел на соседнее кресло и отбил остальным, немного теряясь в формулировке. «Второй выживший ребенок. Рома. 10 лет». Алексей сделал паузу, пытаясь точнее выразить послание. То, что казалось ему сейчас понятным, теряло свой смысл при переводе в зеленоватые буквенные символы на экране. «Беспризорник, авторитетов не признает. Помягче с ним, мужики. Золотой пацан, натерпелся только». Сообщение ушло на экран, а затем обозначилось доставленным на ту сторону. «Сообщил», — отрапортовал Алексей Викторович. Ага! кивнул Ромка. «И это...» Ромка смущенно потер нос. «Ты им еще скажи, чтобы не били меня». Алексей, сидя там у себя в бетонном здании, вздрогнул всем телом, всей душой, только сейчас осознав мир, в котором жил этот брошенный всеми людьми мальчишка. «Ты с ума сошел, Ром?» Шипящая, полная сил тварь, собранная из восьми, ползла по оставленному плоскоголовым следу. След не пах, не был виден в темноте и как будто бы не существовал, но тварь как-то выбирала нужный путь, не утруждаясь сомнениями и раздумьями. Дорога была сложная, много поворотов, спуски и подъемы по нарушенным коммуникациям далеко вынесенных воздушных трасс, многоступенчатые системы очистки воздуха, в которых уже были проделаны дыры для прохода и, наконец, выход на черный тлен поверхности. Алексей сидел у монитора, наблюдая глазами боевого робота «Черный пустырь», за которыми начинались многоэтажки мертвой Москвы. Что ж. Управляемая им машина вышла на свободу, маршрут вбит в директивы робота, и он пойдет туда, выступая телохранителем для Ромки. Много ли сможет такой телохранитель? Судя по всему, почти ничего. Разломать труп еще куда не шло, а выдержать удар или просто небольшое сотрясение, как было при прыжке в люк, это 50 на 50 Кроме того, нет оружия. Ни у робота, ни у Алексея, ни, само собой, у мальчишки. Подобрать оружие в городе, в котором практически не было боев, маловероятно. Ему, как человеку, очень отдаленно посвященному в эту тему, разобрать и собрать автомат Калашникова не представлялось понятной задачей. Почистить или проверить на неисправность? Да кто знает, как это делается? Но идти совсем с пустыми руками, то есть с одним пистолетом на такое ответственное задание, ему почему-то интуитивно не хотелось. Когда он выйдет отсюда, он окажется один, без глаз робота и без ромки, без связи с убежищем. Нужно сделать все надежно. Наверняка. Он задумался. Он видел боевую машину, задранной на верхние этажи пушкой. Сгоревший ДПР, один из которых был перевернут. Автоматов не видел, да и не приглядывался. Но осмотреть место на предмет оружия стоит. Крюк небольшой, минут на 15 в одну сторону. Может, конечно, задержится. Может, время уйдет там на что-то. Ну, полчаса. Ну, хорошо, час. Час сейчас это много. «Но все-таки работающий автомат и несколько обоим – это же хоть что-то против мелкого гнуса, наверное. А если граната?» В гранаты Алексей верил. «Обращаться с ними ему проще, понятнее, обслуживание не требуется, перезаряжать тоже. К тому же какое-то нехорошее чувство скоблит его изнутри. Нельзя ему поддаваться». Он закрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Решено!» Дает отсрочку Ромке полтора часа. За это время он успеет мотнуться проверить место боя на предмет оружия, вернуться, либо сразу двинуть в парк ко входу в убежище. Не давая себе раздумать, он решительно отбил сообщение убежищу. «Выдвигаюсь. Время прибытия до полутора часов». Сообщение улетело и тут же обесцветилось, как прочитанное. «Принято. Ждем. Удачи». «Все. Таймер», — понял Алексей. «Теперь он один. Теперь он берет всю ответственность на себя, не перекладывая ни на кого другого. Какое незнакомое чувство. Парадоксально, но он почувствовал себя словно освобожденным от какого-то заклятия, шедшего за ним, казалось, самого рождения. Страх? Страх, да, но также что-то другое, более сильное. Словно он, наконец, повзрослел в свои 37, и теперь оно, это новое чувство, сильнее страха. Теперь ему не нужно было оглядываться на родителей, на сверстников, на старших, а позже на руководителей». Не нужно было анализировать, что подумает о нем тот или другой человек, что он им ответит. Не нужно было договариваться, хитрить, а главное – бояться. Бояться, что кто-то вдруг обнаружит, что его очарование, решительность, такт – обычно напускное, придуманное, взятое по шаблону от кого-то, на кого он хотел быть в чем-то похож. Может быть, доработанное, присвоенное, но не его. Теперь у него появился он сам, Алексей. Не мальчик Лёша, а решительный и смелый мужчина, которому раньше никак не давали появиться из тени. Словно скинув тяжёлый крест, к которому он привык, он оглядел диспетчерскую. Такое странное и незнакомое чувство свободы. Он сам решает, он сам делает. Он делает это не только потому, что так надо, а оказывается потому, что он так хочет. Оказывается, всю жизнь он делал то, что нужно, а понимать, что он хочет, а что нет, что правильно, а что неправильно, ему объяснял кто-то другой. Это было парадоксально. Он, совсем не глупый человек, понял, что он не знал, чего хочет, ждал подсказок, команд, направлений, а теперь это больше не преследовало его. Это все не нужно. «Есть он, вот такой, как сейчас, цельный и вдруг счастливый, лишённый ложного страха и готовый сражаться с настоящим страхом. Готовый сражаться!» Он поправил волосы, его взгляд просветлел, потускневшие ранее голубые глаза снова стали яркими, как летнее небо на морской волне. Активировал голосовую связь с Ромкой, вылезшим вслед за ним из люка с маленьким рюкзачком. «Ром, ты подожди тут вместе с роботом, а лучше у себя внизу полтора часа, хорошо? Я пойду проверю одно место. У меня же оружия нет почти. Может, найду? А робот сам через полтора часа по указанному маршруту двинет, когда ты рядом встанешь. Договорились?» «А чего это полтора часа целых ждать? Я могу и сам пойти, место ты мне объяснил», — насупился малец. «Это ты молодец, что сразу готов идти, но давай так, я первый пойду, а потом ты, мало ли что», — успокоил его Алексей. «Это типа, если тебя гнус хомячит, то я дело сделаю», — уточнил Ромка. «Ну, типа того», — согласился Алексей. Робот первым пойдет. У него сканеры и прочее работает. Только драться он не может, поврежденный. Ага, видел я, как не может. Вон лысому всю башку размотал, хмыкнул Ромка. Возникла неловкая пауза. А, а кто это был, Ром? Я же не знал, виноват, сознался Алексей. Да фиг его знает, легко ответил Ромка. «Терпила какой-то, с чемоданчиком. Застрял у меня в колодце. Вытащил я его, а тут это твое пугало приперлось дурацкое», — хохотнул Ромка. «Ну, слава богу», — выдохнул с облегчением Алексей, понимая, что единственный неулаженный конфликтный корень оказался выкорчеван. «Ну, тогда я пошел. Больше связей через робота не будет. Увидимся у входа, Ром». «Ага, дядь Лёш, давай тогда, это, удачи, что ли?» Вопросительно пожелал Ромка, почувствовав себя чуть старше после этих слов. «Да-да, Ром, и тебе тоже, будь осторожен, всё, конец связи», сказал Алексей, и робот затих. Ромка сел на чёрную землю, опустив ноги в незакрытый люк. Закрывать его не было смысла, на улице было относительно тепло. А возвращаться сюда он вроде как в ближайшее время не планировал. Да к тому же еще и сверчок остается внизу. Его запирать и оставлять в темноте никак нельзя. Но что там дядя Леша говорил по оружию? Он пошел проверить одно место? но тогда и он, Ромка, тоже проверит одно место. Он точно знает одно место, где есть оружие» вполне себе взрослое, если уметь им пользоваться. Ярко-зелёные с жёлтыми бачками водяные автоматы и пистолеты. Это если брызгать водой этой игрушки, а если заправить туда жидкость для розжига, то это уже не игрушка, а самое что ни на есть настоящий огнемёт, если облить что-то, а потом поджечь с расстояния. Оно, конечно, разъест автомат через время. Но не так быстро. Поэтому если у дяди Лёши будет автомат, то и у него уромки тоже должен быть. Сказано сделано. Прихлопнув молчаливого БР-27 по плечу, с негромким: "Отдыхай, канистра", мальчишка спустился в люк и через пару минут уже шустро полз по бетонному лазу в сторону торгового развлекательного центра. Алексей тем временем попил вдоволь воды. Заживал быстро что-то из ЭРП, поскольку не хотел брать с собой лишнего веса в виде провианта. Взял световую шашку, пистолет с запасной обоймой и, не надевая бронежилета или каски, вышел из здания. 16.00 московского времени в декабре темнили небо и посвистывали неуютным ветром среди мертвых домов и улочек. Соориентировавшись с направлением и чувствуя кожей каждый звук, Алексей двинулся к месту со сгоревшими дизельными поисковыми роботами. Идти было не то чтобы страшно, но досадно от того, что он не знал, как правильно это делается. Он не знал, как скрывать шаги, не знал, какие направления нужно было бы контролировать в первую очередь, на каком расстоянии лучше идти от стены дома какие места рассматривать в случае чего как укрытие, а какие как место потенциальной засады. Хоть все эти навыки работали только против людей и не имели особого эффекта против гнуса, все равно полагаться хоть на какую-то подготовку сейчас было бы для него экономией времени и внимания. Тем не менее, даже со всеми его предосторожностями – Всего минут через 10 он оказался возле сгоревшей техники. Хаотичное расположение гусеничных поисковых роботов, на которых при ближайшем рассмотрении были видны выходные отверстия кумулятивных струй, показывало, что их расстреляли с расстояния противотанковым оружием. Конечно, нерассчитанное на ношение брони оборудования разрушалось от первого попадания. Такая техника не могла работать в этих условиях без прикрытия людей, а в условиях городского боя против Альфа-Гнуса, в принципе, могла работать до первого обнаружения. Попытка защитить это направление была отчаянно провальным. Скорее всего, роботы уже никуда не могли уйти и просто приняли последний бой, сгорая один за другим, шаря слепую пулеметами по возможным точкам обстрела. Алексей вздохнул. «Как все непросто! Никаких триумфальных побед и выкладок! Безмолвное отступление живых, уступающее в скорости давящему числом и неуязвимостью, буквально сидящему на плечах отступающих гнусу! Никаких очагов сопротивления! Стерильное пространство!» Ни бетон, ни броня, ни маскировка и глубины залегания не спасали человека от катящегося на расстоянии сотни или больше метров валдарнийского танка. Ему не нужно было даже останавливаться, чтобы убить живых. Просто прокатиться на нужном расстоянии. А там, где его невидимые щупальца смерти не убивали, но чувствовали жизнь, останавливался обычный гнус в человеческой форме. И, пользуясь вполне себе обычной землеройной техникой, планомерно добирался до живых. Без шансов, без вариантов, без вопросов свой-чужой, без возможности попасть в плен. Только одна дорога для вскрытых людей – стать его топливом, влиться в ряды гнуса и продолжить его путь. Алексей оглядел бетонные блоки, наскоро брошенные тут. За ними теоретически могли быть предусмотрены укрытия для людей. Но кого он обнадеживает? Какой смысл ставить тут бойца с артефактом, если он наверняка не сможет высунуть даже головы? Его постараются взять живьем. Действительно, никаких следов присутствия человека. Алексей не знал, как они должны выглядеть, но почему-то он верил, что сможет понять, что тут были люди». Никаких признаков, ни бычков, ни бумажек или гильз. Только безмолвный асфальт и серая бетонная поверхность плит, на стыке которых черным сантиметровым слоем тлен мертвой растительности. Немного смущал перевернутый, как будто аккуратно поставленный вверх ногами ДПР. «Зачем Гнусу тратить на это художество силы?» Алексей обошел ставшую памятником беспомощности человечества конструкцию и только сейчас увидел под ним остатки недогоревшего камуфляжа вперемешку с коричневыми костями. Что это? Он присел на корточки и вытащил обломок кости размером с четверть ладони из этого слоя сомнительного содержания. Похоже на разбитый глиняный черепок, Почти такого же цвета, потоньше, конечно, чем горшки, но горшок разбивается на такие же кусочки, если ахнуть его об твердое, как следует. Алексей приложил его одним концом на асфальт под ногами и надавил. Осколок с легким щелчком треснул на две части. Человеческие кости так не ломаются. Точнее ломаются, но, как и все кости живых существ, Они даже после смерти остаются прочными. А это... Это кость Гнуса. Она, как и плоть, меняет свои свойства после его гибели. Похоже, что ДПР заживал и размазал одного гусеницами. Видимо, оператор, а это было именно человеческое решение, в этом Алексей не сомневался, заглушил робота, маскируя его за выведенного из строя. А когда Гнус оказался в досягаемости, Сделал единственное, что смог. Да, единственным вариантом, когда видишь, как другие машины вспыхивают факелами одна за другой, а твоя очередь — лишь вопрос минуты, это притвориться мертвым. Что ж, оператор выжил максимум из ситуации. Честь ему и хвала. Но что это? Обойма атака? Алексей полез под перевернутого поисковика, потеряв всякую осторожность. Да, обойма от автомата Калашникова. Раздавленная нерабочая, но обойма от автомата. Значит, где-то здесь может быть и автомат. Он принялся судорожно осматривать то, что осталось от раздавленного гнуса. ДПР поработал над ним как следует: размолол его в мелкую кашу. Разорвав гусеницами прочную амуницию, плоть, размолов кости, расщепив шлем, деформировав и смешав все, что попало под агонию горящей машины. Вот почему его перевернули. Они все еще пытались спасти то, что попало под гусеницы. Да, гнус силен. Алексей нашел в слое несколько целых патронов от АК. Положил в карман штанов. На свитере, в котором он вышел, не было карманов. Разгрузку или рюкзак он не взял с собой. Поднял взгляд из-под ДПР и... О чудо! В нескольких метрах вдоль плиты, где ветер нанес больше всего черного тлена, он увидел четкий контур приклада, который он смог различить только под этим углом. Вперевшись в него взглядом, словно кошка, крадущаяся к воробью, Он, как был на корточках, помогая себе руками подполз к оружию. Затаив дыхание, протянул руку, нащупывая желаемое под тонким слоем тлена. Да! Пальцы коснулись твердого полированного дерева и потащили, найденное на свет. АК, целый, не битый, с обоймой и ремнем, целое сокровище. Аккуратно встряхнув оружие, Сбросив с него чёрное забытье, он передёрнул затвор. Щёлкнуло и выкинуло патрон. «Работает!» Отстегнул обойму, придавил пальцем патроны. «Туго!» «Наверное, полное!» Оглядел взглядом место, прошарил его руками. «Есть! Ещё одна обойма!» «Это же целое сокровище!» Алексей, торжествуя, потряс автоматом над головой. «Теперь он готов. Может быть, где-то найдутся гранаты?» Бросился вдоль плит, где были подобные на носы тлена. Прошарил все прямо голыми руками, словно золотоискатель в поисках слитка. «Ничего. Мелкий мусор и все. Что ж, исходя из произошедших событий, это уже удача. Сел прямо на задницу под перевернутым ДПРом» на перемолотые останки гнуса. Тут ему казалось безопаснее, вроде как закрыт от просмотра сверху. Простучал автомат кулачком, вытряхивая тлены щелей. Заглянул внутрь ствола, хватило ума не нажимать в этот момент на курок. Отстегнул и пристегнул обойму одну и вторую, оба раза все сработало штатно. Остается надежда, что это все же автомат Калашникова, и его неповрежденный внешний вид соответствует исправному механизму. Сердце забилось чаще. Теперь уже точно все. Прямая наводка на лифтовую. Почему же так тревожно? Дело в наступающих сумерках. 16.32. Как быстро прошло время. Вроде бы ничего же и не делал тут. Алексей повесил автомат на плечо и теперь, уже не теряя времени, двинул в сторону парка. Командира растолкали ото сна раньше времени. Ведущий внешнее наблюдение боец, с трудом сдерживая эмоции, потащил его, ничего не объясняя, к экрану переносного компьютера, пальцем тыча в один из углов монитора. Командир несколько секунд вглядывался в изображение. Затем его лицо, изрезанное сетью морщин усталости и недосыпа, помрачнело до неузнаваемости, ноздри раздулись в приступе ярости, а глаза зло сузились, превратившись в мрачные амбразуры ненависти. Там на крыше здания, которое служило входом в лифтовую шахту, сидела горгона, Огромная, свежая, судя по выпирающим мышцам каких-то неестественно длинных рук, полная сил. Под ней несколько других трупов гнуса, скорее всего, издохшего давным-давно, либо убитого этой здоровой тварью. «Буди пороха!» — приказал он. Через короткое время за спиной командира, фокусируя взгляд на экране, появился Санька-порох. Проморгавшись и поняв, наконец, что именно он видит, его лицо вытянулось, а взгляд перешел на командира. «Бать, что делать?» «Хрен его знает, Саня», — искренне ответил командир. «Вот тварь, вот падаль!» Он тяжело и резко выдохнул. «Пиши отбой операции, погубим пацанов!» «Понял, бать!» Порох отодвинул временно замещающего его бойца, в несколько нажатий переключил режимы и отправил сообщение. «Не прочитает он, бать, он же вышел час назад уже», сокрушенно прокомментировал Порох, видя, что сообщение так и висит непрочитанным. «Твою мать! Твою ж дивизию! Да что за...» Командир умолк, осознавая ситуацию. Положил руку на голову и настолько крепко вцепился пятернёй себе в коротко стриженные волосы, что, казалось, собрался снять с себя скальп. Ощущение беды и провала передалось ещё двум спавшим и стоящим на постах бойцам. Проснувшиеся подошли вплотную к экрану и, осознав, что происходит, поджали губы, боясь проронить хоть слово. Любое слово сейчас было сродни выстрелу. «Любое слово сейчас разрежет воздух и пули разобьет стеклянные нервы, ожидающих спасения. Любое слово сейчас врежется в память каждого и может стать могильной плитой, опускающейся в тишине на измотанных людей». Один из бойцов расстегнул гимнастерку и достал нательный крестик, поцеловал его и, почти не издавая звука, стал молиться. Командир хмуро посмотрел на него, но если раньше он шугал всех за подобное, то теперь только прикрыл на секунду глаза и едва заметно кивнул. Наверное, больше себе, чем кому-то еще. Теперь им предстояло наблюдать, как гнус в виде этого страшного существа на их глазах убьет и последних выживших, идущих им на помощь, и надежду на спасение. А они... Тренированные, опытные, но беспомощные будут смотреть на эту расправу. Смотреть без всякой возможности вмешаться. Командир скрижетнул зубами, расстегнул еще одну пуговицу на форме и с тихим стоном закрыл глаза, массируя виски.